Нихао, мои маленькие китайские друзья. Сегодня я расскажу вам сказку обиженная свинья». В древности свиньи часто помогали людям. В одной семье жили-были свинья и собака. Как-то раз хозяева послали их вскапывать поле. Свинья трудится, а собака лежит на солнышке и дремлет. Свинья зовет ее работать, но та не обращает внимания. Пришлось свинье самой все поле докапывать. Рассердилась она на собаку и пошла домой одна. Собака быстро побегала по полю и помчалась к хозяину и говорит ему свинья целый день дремала, мне одной пришлось все вскапывать!» Пошел хозяин на поле, смотрит всюду собачьи следы. Он и поверил, кричит на свинью «Ах ты, лентяйка!» Посадил ее в загон с тех пор называемым свинарником. А собаке стал доверять еще больше, сделал ее главным сторожем. Свинья обиделась и действительно обленилась. Теперь ее на работу не заманишь.